Эпилог Прошла неделя. В рабочей палатке Нора отступила на шаг и осмотрела скелет, который тщательно собирала. Кости и их фрагменты были разложены на черном бархате на подносе. Все до единой на своем месте. После изрядно потрепавшей всем нервы задержки из-за закрытия лагеря страсти наконец улеглись. и археологи опять вернулись к работе. Все остальные кости, обнаруженные во время раскопок потерянного лагеря, упаковали и отправили в лабораторию в Санта-Фе. -то Остался только скелет Саманты Карвел. В первый раз за 175 лет ее скелет снова цел. Кость ноги рубили, жгли и грызли, но теперь она вернулась на свое законное место. Нужно выполнить последнее задание. И тогда Нора сможет наконец собрать рабочую палатку и оборудование и оставить долину, в которой разбили потерянный лагерь оленем и вороном, снегу и дождю. Длинным пинцетом с резиновыми наконечниками Нора стала перекладывать кости Саманты Карвилл с подноса в маленький гроб, который сделала сама. Материал Необработанная сосна, никаких украшений, подкладка отсутствует. Этой простоты требует религия семьи Карвел. Потомков Нора так и не нашла. Тук-тук! Нора обернулась. В палатку заглянула агент Свонсон. «Привет, Кори! Заходи! Ты как раз вовремя! Сейчас захороним останки!» Кори вошла. Ее рука по-прежнему висела на перевязи. «Хочу познакомить тебя с человеком, который сыграл в моей жизни особую роль». Кори откинула, полотнище пропуская мужчину. Тот проскользнул внутрь. Высокий, бледный, одет в черное. Глаза блестят, будто два бриллианта. Черты лица точеные. На секунду Нора усомнилась Не мерещится ли он ей вылитый специальный агент Пендергаст? А ведь это он и есть. «Приветствую, дорогая Нора», — произнес он, шагнув вперед и протягивая ей руку, Нора пожала ее. «Агент Пендергаст, а вас как сюда занесло?» «Погодите-ка», — удивленно протянула Кори, переводя взгляд с него на нее. «Вы что, знакомы?» Эндер Гаст взглянул на Кори с озорной улыбкой. «В Нью-Йорке мы с Норой расследовали несколько весьма интригующих дел». «Что?» — вскричала Кори. «Уже несколько месяцев шлю вам новую информацию по делу Паркинов, а вы об этом ни словом не обмолвились». «Прошу прощения». Честно признаюсь, когда узнал, что судьба по чистой случайности свела вас вместе, решил умолчать о том факте, что знаком с вами обеими. Что поделать? Люблю драматичные эффекты. Агент Пендергест развел руками. Нора собралась с мыслями. «Извините, от неожиданности даже толком не поздоровалась. Очень рада снова вас видеть». «А откуда вы знаете Кори?» «Мне выпала приятная обязанность служить наставником Кори и в ее прошлой жизни, и сейчас, когда она стала агентом ФБР. Несколько лет назад она помогла мне с одним необычным делом в Канзасе, а потом мы вместе разрешили еще одно небольшое затруднение в Колорадо. Это я посоветовал ей вступить в ряды служителей закона». а то, что в ее первом деле участвуете вы — просто чудесное совпадение. Нора рассмеялась и покачала головой. — От вас только и жди сюрпризов. Никогда не забуду, как вы в первый раз посетили мой кабинет в музее. Подкрались так, что у меня, по вашей милости, чуть сердечный приступ не случился. — Возражаю против вашей формулировки, — покачал головой Пендергаст. «Я не подкрадываюсь! Я проскальзываю!» Он подошел к гробу и заглянул внутрь. «Кто наш дорогой покойник?» Это восстановленные останки Саманты Карвел, шестилетней девочки, умершей в потерянном лагере. Нора глубоко вздохнула. «Решила похоронить ее здесь, как полагается». «Серьезно?» Удивилась Кори. Неужели не станешь отправлять останки в лабораторию? Зачем? Ее личность уже установлена. ДНК-тест не требуется. Подумала, так будет правильнее всего. Пусть ее дух упокоится с миром. Прямо здесь? Именно. Здесь и сейчас. А как же священник? Спросила Кори. Саманта и ее родители были квакерами. У них не принято хоронить умерших с церемониями, музыкой и духовенством. Даже памятники на могилах не устанавливают. Опускают в землю простой гроб в присутствии близких. И все. Нора по одной перекладывала кости и их фрагменты в гроб. «Как продвигается дело? Есть новости?» Кори запнулась. «Извини, это конфиденциальная информация». «Ясное дело», — произнесла Нора и насмешливо вскинула брови. Свонсон усмехнулась. «Ладно, но это строго между нами». Фьюджет струхнула и стала спасать свою задницу. Выложила нам все на блюдечке. Все оказалось примерно так, как мы догадывались. Какая-то тайная международная организация хочет использовать этот прионный белок в качестве оружия. «Что еще за организация?» «Ох уж мне это вездесущая и неуловимая тайная международная организация!» — произнес Пендергаст, скинув брови. Иронизировал он или нет, Нора не поняла. «Подробности ФБР неизвестны. Возможно, мы их никогда не узнаем». Организация очень тщательно заметала следы и пользовалась цепочками из посредников. Судя по размаху и сложности организации, тут не обошлось без правительства, ищущего новое потенциальное оружие массового уничтожения. Похоже, они исследовали каннибализм в партии донора, а конкретно тот любопытный факт, что все обитатели потерянного лагеря, поевшие мясо Паркина, обезумели. Наблюдались у них и другие классические симптомы прионной болезни. Они пришли к выводу, что Паркин, похоже, уникальный носитель исключительно редкой, быстро развивающейся формы болезни Крейсфельда Якоба. С этого все и началось. «Значит, этим людям нужен был его череп?» Кори кивнула. «Им нужно было разобрать геном Паркина, чтобы выяснить, из чего конкретно состоит интересующий их белок. Это необходимо, чтобы использовать его в качестве оружия. К тому же...» Для синтеза им требовался образец того самого прионного белка. Обнаружить его можно только в тканях мозга. Поэтому они решили зайти с двух сторон. Одна группа работала над тем, чтобы найти потерянный лагерь, а вместе с ним и череп Паркина. Другая раскапывала могилы Паркинов и даже убивала их потомков, проверяя, являются ли они носителями того же генетического кода. Второй путь оказался бесперспективным, а вот первый принес результат. как в эту историю угодил Клайв. Его наняли, потому что он эксперт по истории партии донора. Ну а то, что он, потомок Бринов, оказалось дополнительным плюсом. Мы точно не знаем, но, похоже, это они навели его на след журнала Темзен и заманили его перспективой большого открытия. Обещали ему и славу, и возможность смыть пятно с репутацией Бринов. Вдобавок предложили Клайву очень приличную сумму денег, Но платить с самого начала не собирались. Проще убрать К Тому времени, как до Клайва дошло, с кем он связался, бежать было поздно, его бы точно прикончили. Осенью Клайв отыскал журнал Темзен, Попытался найти лагерь сам, но у него ничего не получилось. Костер, следы которого я заметила. Разводил Клайв. Он понял, что без помощи экспертов-археологов не обойтись, и обратился к вам. — А Фьюджет? Ее как втянули. Фьюджет использовали для подстраховки. Ее привлекли, когда появились причины бояться, что Клайв пойдет на попятный. Он работал нехотя, сладкие обещания на него не особо действовали. А Фьюджет оказалась жадна до денег и не слишком щепетильна в вопросах морали. Ее завербовали зимой во время подготовки к экспедиции. Останки Паркина были последним шансом этой группы раздобыть необходимые образцы прионов и ДНК, поэтому рисковать они не хотели. А золото? Спросила Нора. Клад не имеет к делу никакого отношения. Просто отвлекающий маневр. Вот только в втайне искал золото и однажды наткнулся на Клайва. Тот стоял на берегу озера и опускал череп Паркина на дно. в водонепроницаемом контейнере. Хотел его надежно спрятать. Вот почему Клайв убил Уиггита. Но перед этим ему пришлось забрать череп у пила. Клайв заметил, что пил ворует кости и воспользовался представившимся шансом. Проследил за пилом и убил его. Большая часть костей оказалась на дне пропасти, но череп Паркина Клайв, естественно, взял себе. Надеялся запутать следствие. Может, даже рассчитывал, что пропажу черепа никто не заметит. В уме ему не откажешь, но ты сложила эту головоломку из костей. Нора покачала головой. Столько смертей, и все ради такой ужасной цели. А мы даже золота не нашли. «Наверное, клада там давно нет», — ответила Кори. «Расследование дошло до высших уровней Министерства внутренней безопасности», — произнес Пендергаст. «Даже я вряд ли узнаю, чем оно закончится. Останки Паркина теперь держат под охраной в условиях строжайшей секретности. Но для нас главное то, что карьере Кори в ФБР дан очень многообещающий старт». «Ну, хоть что-то хорошее». Нора... уложила в гроб последнюю кость. «Помогите закрыть крышку». Вместе они подняли крышку и опустили на гроб. Нора привинтила ее, воспользовавшись заранее просверленными отверстиями. «Пойдемте». Кори и Нора подняли гроб на плечи. Он оказался совсем легким и вместе вынесли его из палатки на яркое солнце. Пендергаст шагал следом. Нора шла впереди, показывая дорогу. Она выкопала могилу в нескольких сотнях ярдов от рабочей палатки. Места здесь, конечно, невеселые, зато обладают своеобразной мрачной красотой. Вокруг темные скалы и скелеты засохших деревьев. Нора и Кори опустили гроб в могилу при помощи двух веревок. — Теперь пусть каждый скажет несколько слов, — объявила Нора. «У квакеров так принято!» Воцарилось молчание. Наконец Кори произнесла. «Не знаю, кто привел Мэгги и остальных к телу Уигита или кто вытянул меня из-под снега. Но если это твоя заслуга, Саманта, спасибо тебе огромное. Покойся с миром, девочка!» Следующий слово взяла Нора. Твоя жизнь была коротка, а смерть трагична. Но меня вдохновляет твоя смелость и сила духа и в земной жизни, и в следующей. Меньшее, что я могу для тебя сделать, это снова собрать твои кости воедино. И пусть ты воссоединишься с семьей в лучшем мире. Обе женщины повернулись к Пендергасту. Он поднял голову, прокашлялся. Саманта Карвиле Оссуайч. Фортуна спондит мульта мультис, Ростате немени выве индайсе торос. Нам проприум эсниль. Кори уставилась на Пендергаста во все глаза. И что это значит? Здесь лежат кости Саманты Карвил. Судьба дает обещания многим, но ни для кого их не выполняет. Живи одним днем, живи одним часом, ибо ничто не принадлежит тебе вечно. Довольно мрачные слова, — произнесла Кори. Любимая цитата моей подопечной Констанс. Кроме того, похороны не место для приятных бесед. Все трое взялись за лопаты и по очереди стали сбрасывать землю на гроб. Она ударялась о крышку с глухим стуком. Когда закончили, Нора разровняла землю и посадила обратно пучки травы, которые выдернула перед тем, как рыть могилу. — Теперь ее не найти, — заметила Кори. — Я на всякий случай сохранила GPS-координаты. Когда все трое зашагали прочь, Пендергаст полголоса обратился к Норе. «Будьте любезны! Расскажите подробнее об утерянном золоте!» Нора вкратце поведала всю историю, как Волфингер забрал из банка золото, как его убили, как оба преступника умерли в потерянном лагере, как Нора и Клайв нашли монеты у них в сапогах. Пендергаст слушал внимательно. «Любопытная история. Где конкретно вы вели поиски?» Осмотрели нижнюю часть скал от подножия до уровня двенадцати футов. «Почему решили искать именно там?» Рассудили, что двое мужчин спрятали золото перед тем, как разобрать фургон и построить из досок хижину. «Мы знаем, что в середине ноября высота снежного покрова составляла шесть футов». Так мы рассчитали, что клад спрятан где-то на высоте от шести до двенадцати футов. Шесть футов — уровень земли, точнее снега. Двенадцать футов — максимальная высота, на которой они могли влезть без снаряжения. Поскольку земля была насквозь проморожена, больше прятать клад было негде. Пендергаст кивнул. — Все логично. — Мы обыскали каждую трещину по обеим сторонам долины. Даже ниже шести футов смотрели. Вдруг золото запихнули в расщелину под снегом. Вчера даже поискала там, где сошла лавина. Та самая, из-за которой у кори сломана рука. Но я ничего не нашла. Пендергаст ответил еще одним медленным кивком. «Значит, вам известны и даты, и толщина снежного покрова?» «Да». «Темзендонер?» Отмечала и то, и другое в своем журнале. «Когда умерли похитители золота?» «Шпицер» — 21 января, а «Рингард» — 28. «Какова была толщина снежного покрова 1 января?» «Надо посмотреть в журнале, он в палатке». Когда вошли в рабочую палатку... Нора достала копии страниц журнала. Нашла ту, где Темзен отмечала толщину снежного покрова. Первого января 18 футов, а пятнадцатого сейчас найду, 21 фут, а 28 января, столько же, 21 фут. Какова максимальная толщина? К началу марта она достигла двадцати шести футов, а потом начала убывать. Очень любопытно. Не понимаю, почему вас интересуют эти цифры. Ренгард и Шпицер должны были спрятать золото еще в ноябре, а тогда толщина покрова была намного меньше. Но Пендергаст лишь молча вышел из палатки и устремил взгляд на скалы. Его серебристые глаза сверкнули в солнечном свете. «Осматривать каждое отверстие и трещину в этих скалах — самая бездарная трата времени, какую только можно вообразить!» «Да что вы говорите?» — насмешливо ответила Нора. «Вы упоминали, что одну скалу возле потерянного лагеря Отличала приметная особенность. Каменный профиль старухи, ныне обвалившейся. Где он находился?» Нора показала. «Видите участок светлой породы наверху? Скорее всего, старуха была там». Пендергаст прищурился и поглядел вверх. «У вас, случайно, не найдется бинокля?» «Вот, пожалуйста». Нора достала бинокль из рюкзака. Цендергаст взял его и некоторое время молча изучал скалу. Наконец вернул инструмент Норе. «Видите отверстие под участком светлой породы?» Нора подняла бинокль. «Да?» «Найдите пятое отверстие снизу». «Готово», — через некоторое время ответила Нора. «Ваш клад там!» Нора опустила бинокль. Тут же высота больше двадцати футов. — Совершенно верно. — Тогда как золото там оказалось? Коря фыркнула. — Он нас разыгрывает. Сейчас залезем туда и ничего не найдем, а он будет над нами ржать. Пендергаст повернулся к ней. — Агент Свонсон! Примитивные розыгрыши и низменный юмор — не моя стихия. Уверяю вас, «Золото именно там, хотя, возможно, клад на одно отверстие выше или ниже». «Откуда такая уверенность?» «Объясню, как только золото благополучно окажется в наших руках». Нора взглянула на Кори. «Снаряжение для скалолаза не в палатке. Подстрахуешь меня?» «Еще бы нет». Нора распаковала снаряжение. Они приблизились к подножию скал. Нора надела сбрую, защелкнула карабин и завязала узел восьмерку. Кори тоже надела сбрую и заняла позицию, приготовившись страховать нору. Та полезла на скалу. Подъем оказался нетрудный. Пористый базальт — удобная поверхность, когда есть за что ухватиться и куда поставить ногу. Нора и сама не заметила, как добралась до нужного отверстия. Закрепила крюк как следует и приспустила веревку. Коре ее потравила. Нора заглянула в отверстие. — Ничего себе! На глубине трех футов тускло поблескивал металлический сейф. — Золото здесь! — Превосходно! — пропел голос снизу. — Просто замечательно! Нора потянулась к рюкзаку и вытащила... Небольшую сетку для грузов, зацепила ею сейф и подтащила его к краю отверстия. Закрепила шкиф на крюке, продела через него вторую веревку и сбросила ее край вниз. «Это чтобы спустить сейф! Кто-нибудь, хватайте за веревку и держите покрепче! Эта штуковина весит фунтов пятьдесят, не меньше!» Пендергаст взялся за веревку. Нора натянула ее и медленно вытащила сейф. Он повис в воздухе. Нора придержала его рукой. «Можно опускать!» Фендергаст стал постепенно отпускать веревку. Сундук медленно опустился на землю. Нора слезла вниз, по пути вынимая крюки. Сейф стоял на траве, покрытый ржавчиной, но целый. «Будем ломать?» — спросил у кори, кивнув на медный замок. Пендергаст опустился на колени. Бледная рука скользнула в карман пиджака и достала маленький инструмент причудливого вида. Пендергаст повозился с замком, механизм щелкнул, и сейф открылся. Сердце Норы забилось быстрее. Пендергаст поднял крышку. Внутри лежало множество кожаных мешочков. Там, где кожа сгнила и усохла, виднелись сверкающие стопки золотых монет. Сокровище Волфингера. Нора уставилась на монеты. Невероятно! В этих скалах тысячи отверстий. Мы искали неделями. А вы нашли клад за десять минут. Указали на отверстие и сразу попали в яблочко. «Как вы догадались?» Закрыв крышку, Пендергаст защелкнул замок и встал. Ключ к разгадке в толщине снежного покрова. Предположив, что изначально Шпицер и Рейнгард спрятали сундук на высоте от шести до двенадцати футов, вы, несомненно, были правы. Но снег продолжал падать, и его уровень поднимался все выше. Шпицер и Рейнгард еще надеялись, что их спасут, поэтому пристально следили за точным местонахождением сундука. Возникла угроза, что снегопады похоронят золото так, что добраться до него будет невозможно. Тогда преступники перепрятали золото повыше, затем еще выше и так далее, пока не ослабели настолько, что перетащить его на новое место стало для них невыполнимой задачей. Исходя из того, что... Скончались они в конце января. Можно предположить, что силы покинули их в начале месяца, когда высота покрова составляла от 18 до 21 фута. Поэтому я и искал отверстие в скале именно на такой высоте. Умно. Вот только отверстий на этом уровне несчетное количество. Как вы поняли, что клад именно там? Спросил себя, какой ориентир выбрали Рейнгард и Шпицер, чтобы не потерять собственный тайник. Сразу вспомнил про лицо старухи. Судя по нынешней картине, других примечательных особенностей здешний рельеф не имеет. Опираясь на этот факт, я осмотрел отверстие прямо под тем местом, где до падения находилось лицо старухи. Расщелины, пригодные для того, чтобы спрятать внутри сундук, «Обнаружились на подходящей высоте в восемнадцать, двадцать и двадцать два фута. Я выбрал то, что посередине, и не ошибся. Результат в полном соответствии с теорией игр». «Ничего себе!» — покачала головой Кори, потом обратилась к НОРИ. «А как ты об этом не подумала? Просто не проследила развитие логической цепочки до его горького завершения». — ответил Пендергаст. — Распространенная человеческая слабость, нередко встречающаяся даже среди умных людей. Он поднял сундук. — Подумать только! Такое количество золота! Ну а теперь полагаю, что здесь наша работа завершена окончательно. Предлагаю вывести сундук при первой же возможности, скажем, вертолетом. а потом отправить его на бронированной машине в банк «Голден Пасифик» в Сакраменто и там поместить в надежный сейф. «Хорошая идея», — согласилась Нора. «Поздравляю вас обеих с успешным раскрытием дела. Насколько мне известно, агенту Морвуду будет объявлена благодарность за отличную работу». Пендергаст многозначительно умолк. Его губы растянулись в циничной улыбке. «А как же кури?» — спросила Нора. Та печально улыбнулась. «Аллизи говорит, что для меня это возможность познакомиться с тем, как функционирует бюро». «Верно. Ваш черед еще придет». «Скорей бы!» Фендергаст перевел взгляд с одной женщины на другую. Криминалист и археолог. Возможно, для расследования следующего дела вам имеет смысл объединить усилия. Работать вместе? Фыркнула Кори, искосы глянув на Нору. Это вряд ли. Нора та еще заноза в заднице. А ты? Неуравновешенная хулиганка. Нора повернулась к Пендергасту. Это я? «Заноза в заднице? Кто бы говорил? Да мы через пять минут подеремся!» «Именно по этой причине есть шанс, что ваше сотрудничество окажется весьма продуктивным!» Невозмутимо ответил Пендергаст.